40. Освобождение от обмана веры, производимого воздействием на внешние чувства. 1. Освободившись от обмана веры, внушаемого с детства, человек должен остерегаться обмана, производимого обманщиками всех народов посредством воздействия на внешние чувства. 2. Для того, чтобы не подпасть этому обману, Человек должен понимать и помнить, что истина для своего распространения и усвоения людьми не нуждается ни в каких приспособлениях и украшениях, что только ложь и обман для того, чтобы быть воспринятыми людьми, нуждаются в особенных условиях передачи их, что поэтому всякие торжественные службы, шествия, украшения, благовония, пение и тому подобное – не только не служат признаком того, что при этих условиях передается истина, но и как раз наоборот, служат верным признаком того, что там, где употребляются эти средства, передается не истина, а ложь. 3. Чтобы не подпасть обману воздействия на внешние чувства, человек должен помнить слово Христа, что Богу нужно служить не в каком-либо известном месте, а духом и истиной. И что тот, кто хочет молиться, должен идти не в храм, а запереться в уединении своей комнаты, зная, что всякое великолепие и богослужение имеет целью обман. Тем более жесткий, чем великолепие служения, и потому не только самому не участвовать в одуряющих богослужениях, но и где возможно обличать обман их.